Рассказав петербургскому читателю то, что нам, собственно, уже известно, о плохой постановке оперного дела на казенной сцене, о том, в каком загоне находятся русские оперы, о том, сколько мытарств приходится перенести русским композиторам, пока они становятся, наконец, признаны, рассказав о том, как создавал Мамонтов свою оперу, как вынужден был прибегать к помощи иностранцев, Стасов, «Разражается настоящим панигириком Мамонтову». Савва Иванович Мамонтов явился одним из учителей и развивателей, вместе с лучшими людьми из среды художественной критики. Он, как и эта художественная критика, со снисхождением относится к немощам высшего класса и театрального управления – и с христианским благодушием, милосердием и терпением желает принести помощь слабым, отстающим и мало еще развитым соотечественникам. Какая высокая, благородная задача и цель! Лучшая часть нашей публики, средняя, с восторгом принимает широкий великолепный дар Саввы Ивановича Мамонтова И с любовью идет смотреть «Псковитянку», «Снегурочку», «Садко», «Князя Игоря», «Хованщину», «Русалку» и остальной ряд наших замечательных оригинальных опер. И опять, ставя Мамонтова в ряд с Третьяковым и Беляевым, он как бы обобщает свою мысль. В деле помощи искусству выступили у нас на нашем веку, на наших глазах интеллигентные русские купцы. И этому девиться нечего. Купеческое сословие, когда оно в силу исторических обстоятельств поднимается до степени значительного интеллектуального развития, всегда тотчас же становится могучим деятелем просвещения и просветления. Так было в конце средних веков с итальянским купечеством во Флоренции, с немецким в Аугсбурге и Нюрнберге. В 17 веке с голландским купечеством в Амстердаме и Гаге, в 18 и 19 веках с английским в Лондоне. Статья оканчивается на высочайшей ноте. Такой верности, такой заботливости мы, кажется, никогда еще не встречали на русской сцене. Сезон 1897-1898 года окончился. Артисты и художники покинули Петербург. Нескольких артистов Савва Иванович отправил в Париж, где всегда у одной и той же преподавательницы, Бертрами, все мамонтовские певцы проходили школу постановки голоса. Кроме постановки голоса, Мамонтов рекомендовал ничему у Бертрами не учиться. Руководителю группы артистов, посланных в Париж, Мельникову, Савва Иванович писал из Костромы, куда уехал в мае по делам железной дороги. Бертрами все-таки грубая кобыла. Может быть, она и годна для вытягивания голоса, но в деле музыкального развития нуль, даже скорее минус. Я приказал Маше Черненко работать с ней голос, но и только, а музыкальной частью заниматься с тем господином, которого вы назвали. Но надо, чтобы она занималась каждый день с умным и способным музыкантом. В том же письме Мамонтов сообщает, что вместе с несколькими товарищами арендовал на 25 лет целый квартал в Москве против Малого театра, где гостиница «Метрополь». Цитируется по рукописи Всеволода Савича Мамонтова частная опера Саввы Ивановича Мамонтова. На этом месте компания арендаторов должна была выстроить некий комплекс, как теперь сказали бы, гостиницу, ресторан и зрительный зал на три тысячи человек. В этом зале намерен был Саву Иванович в будущем разместить на долгие годы свою оперу. Увы, судьба распорядилась иначе. Но доведем все-таки историю частной оперы до конца, тем более, что существовать ей осталось всего один сезон. Итак, группа артистов Мельников, Эберля, Черненко, Шкафер находятся в Париже. Остальные приехали в Москву, воодушевленные успехом петербургских гастролей, признанием театралов и передовой музыкальной общественностью, перспективой работы над двумя интереснейшими операми Борисом Годуновым и Моцартом и Сальери. Савва Иванович, чувствуя смертельную усталость после петербургских гастролей, поехал сначала в Париж, пробыв там три дня отправился в Карлсбад отдыхать и лечиться. Но этот человек не был способен отдыхать. Только прошли первые признаки усталости, и он уже забрасывает Кругликова письмами. В них и мысли о репертуаре, и мысли об исполнителях, и, наконец, признание. Наскучив Ничего не деланием, Мамонтов пишет либретто на тему о событиях 1812 года. Первый акт уже окончен и отослан в Путятино, имение Люботович, куда должны были собраться многие артисты, чтобы и летом не прерывать работы по подготовке опер, сочетая эту подготовку с отдыхом в деревне. После петербургских гастролей настроение у всех было приподнятое. Все словно бы обрели крылья. Даже сдержанный на внешние проявления эмоций Рахманинов выглядел явно довольным. На лице его то и дело появлялась улыбка. Он сдружился с Шаляпином, беззлобно подтрунивал над ним. Шаляпин был доволен. Страх, который он поначалу испытывал перед строгим дирижером, прошел, уступив место чувству дружбы, даже нежности. Чувство было взаимным. Рахманинов утверждал, что влюблен в Шаляпина как институтка. От неврастении у Сергея Васильевича не осталось и следа. Костя Коровин тоже был в восторженном состоянии. В Москве он принялся усиленно работать над проектом азиатского павильона для Всемирной выставки, которая должна была открыться в Париже через два года. А по окончании этой работы тоже намеревался приехать в Путятино, чтобы быть там вместе со всеми артистами, помочь, если понадобится, готовить Бориса Годунова, Моцарта и Сальери, и присутствовать на бракосочетании Шаляпина и Тарнаги, которое должно было состояться в том же Путятине летом 1898 года. Теперь Тарнаги поехала в Италию просить благословения матери на брак с Шаляпином. Савва Иванович согласился быть посаженным отцом. Люботович уехала к себе в Путятино готовить имение к приезду гостей.